Глава 22. Призрак Вильяма Стаффорда. Телепортация, в том числе при входе в закрытые локации вроде инстанцев, в Дисе всегда мгновенно, но выполнена достаточно деликатно. По ощущениям это сравнимо с секундным падением в пропасть с закрытыми глазами. Будто зажмурился, ухнул в бездну, оглянулся, а перед тобой уже другая местность. За это мгновение я успел продумать последствия. Технические работы. призванные замаскировать мое нахождение в инсте, сейчас послужит прямо противоположному. Наше несоответствие уровню данжа, вкупе с итоговым, я надеюсь, первым убийством, пусть и будет подозрительным, но хоть как-то объяснимым, на выходе ребята возьмут по уровню другому. А вот то же самое первое убийство в Инстансе, закрытом на технические работы, причем не первый раз, обязательно вынесут на обсуждение всем миром. а там и до пристального внимания превентивов считанные часы. Портреты соклановцев были пока цветными, но здоровья у всех оставалось меньше половины. И тогда я ступил обратно в портал. Плевать мне и на инст, и на достижения. Если моих друзей бьют, а я стою в сторонке, зная, что могу помочь. Переход от сумрачного света подземелья к яркому дневному послужил образцом реализма Диса. На то, чтобы привыкнуть, ушло несколько секунд. Что там, виртуальные фоторецепторы, колбочки до да палочки моих виртуальных глаз перестраивались? Ухмыльнувшись, я потратил пару секунд на оценку ситуации. Бой на дня врага переместился ближе к порталу. Краулер с и тоже спустились и стояли, прижавшись к стенке. За спинами бомбовоза и инфекта, который включил уклонение. Ханг же, вытащив щит, отражал наскоки Белины и девушки-варвара Аманиты. Охотник Ник Держащая длинное копье чернокожая Ашандра, игнорируя Ханга и Малика, сфокусировались на Тиссе. Еще одна засадница, друид Дейдра, приняла форму медведицы и, дотягиваясь длинными лапами с оглушающим ревом, раздирала прикрывшегося огненным щитом Эда. Если бы не умелый Хил нашей подруги, кто-то из ребят уже был бы на точке респауна. Шкура зверя тлела, Краулер запалил в него ядром. после чего сфокусировался на другой цели. Бить танка первым — вверх глупости. Жуткий вой, мало того, что повысил уровень, так еще и сработал сразу на всю группу засады. Медведица, обиженно ревя, бросилась прочь. Девчонки разбежались в разные стороны. А Никин, истошно вопя, ломанулся вверх по стене. Насколько я помнил, по бою с Крушителем, победа над которым и подарила мне этот навык, Игрок в данный момент не контролирует тело, и она бежит, сломя голову в смертельном ужасе. Отмахнувшись от уведомления, я бросил друзьям. «Хильтесь!» и кинулся за охотником. Прикончить его почему-то казалось мне важнее. Возможно, обычное желание отомстить за стрелу в спину. Парень в этот момент безуспешно карабкался по вертикальной стенке оврага. Вскинув кулаки, я провел по нему тройное комбо, заряженное таликой чумной энергии. чтобы наверняка. Завершающий серию оглушающий пинок прошел в холостую. Парень погиб раньше. Никин. Игрок Николас Ван Арле. Мертв. Действие жуткого воя заканчивалось, и я метнулся к белине. Лидер группы пробежала в сторону входа в подземелье. И только чудом игровой рандом не отправил ее прямиком в портал. Проскочив, девушка уткнулась в стену. Второе комбо добило ее, когда действие эффекта страха закончилось. Девчонка не смогла ничего противопоставить. Успела только выкрикнуть команду, качнув головой в сторону портала. «Ама! Оша!» «Белина! Игрок Мэдисон! Райсман! Мертва!» Повернувшись к оставшимся в живых, я увидел, как бомбовоз предотвратил захват инста, чарджем застанив аммониту. Ребята сфокусировали на ней огонь, пока Тисса висла на Ашандре, не давая Той сдвинуться с места. Подбежав, я успокоил вырывающуюся Ашандру пинком. Тем временем Дейдре обратилась в волчицу и бросилась бежать. Аманита, игрок Лори Симмонс, мертва!» «Забираю друида!» — крикнул я и кинулся в погоню. В следующую секунду волчица отхватила в спину метательный кинжал инфекта. и воспламеняющее ядро краулера, после чего ребята переключились на Ашандру. На секунду оглянувшись, я увидел, как девушка бешено вращает копье, не давая к себе приблизиться, и что-то орет. Дейдри в форме волчицы имела 30-процентный бонус к скорости передвижения, но у меня в запасе имелось больше, плюс 30% от классового бонуса, 10% от колчана, купленного у Риты, и еще столько же от бафа о легкие ноги. Ашандра, игрок Ашэндра Нгуен, мертва. Ага, добили так копьеносица. Успел заметить я, догоняя друидку. Настиг ее наверху, когда та почти добежала до конца подъема. Сбил с ног оглушающим пинком и, хоть стана не прошел, Дейдрия заскулив, перекувыркнулась и цепнула меня за руку. Другой я влепил три молота подряд. Обычный и в составе серии. В широкий лоб, завершив комбо эффектным пинком. Дейдре, игрок, Дейдре, Дуглас, мертва. Погибнув, друидка вернулась в человеческую форму. Сумка у нее была стандартная, все содержимое выпало, а потому, спустившись, я отправил Ханга за лутом. Остальные в это время разобрали свои вещи, дропнувшиеся после смерти, и облутали других засадников. Никин, как выяснилось, потерял синий лук, а остальные — всю зелень. Что с бою взято, то свято. Вспомнил я любимую дядину присказку. когда Тисса протянула оружие мне. «Твой вроде зеленый, лучник», — улыбнулась она. «Это точно лучше. Бери». Ядовитый удар. Редкое. Лук. Урон 16-18. С некоторой вероятностью каждая атака может поразить цель ядом, наносящим 5 единиц урона. Плюс 9 к ловкости. Плюс 11 к выносливости. Прочность 80 из 80. Требуется уровень 14 -й. Цена продажи — 9 золотых монет, 45 серебряных монет. Шанс потерять после смерти снижен на 50%. Я снял с себя зеленый лук и произвел обмен с Тиссой. Никаких угрызений совести я не испытывал. Да, раздетые засады теперь придется непросто, но это был их выбор, они атаковали меня первыми. Причем в пятером на одного. «Пока никого вокруг», — доложил инфект, осмотревшись сверху. «Заходим?» — спросил меня Краулер. «Все, кроме Малика?» — ответил я. «Надо проверить, что будет отображаться на входе». Я с замиранием сердца ждал вердикта, готовясь писать в техническую поддержку о том, что их маскировка демаскирует меня, и хорошо бы ее убрать. Но этого не понадобилось. Через пару минут, когда мы крутили головами внутри улья, вор писал. 17.14. Клан. Инфект. Ничего необычного. Показывает, что внутри 4 из 5 членов группы. Я захожу. Похоже, прикрытие техническими работами исчезло вместе с проклятием Патрика. Что ж, одной головной болью и поводом вызвать подозрения Большого По меньше. Осталось решить, проходить ли нам инст и стоит ли возможная награда за достижение разоблачения статуса угрозы. Так что, когда инфект зашел в подземелье, бомбовоз развел костер. поднимающий скорость восстановления бодрости. Мы расселись вокруг него и начали думать. Глаза бывших дементров в предвкушении прохождения новейшего инстанса и первого убийства горели так ярко, что хоть сейчас любого в адепте лучезарного принимай. Но первым, кто высказался благоразумно, стал как раз-таки Краулер. Человек, готовый рискнуть многим за любое игровое достижение. «Надо валить отсюда», — немного неуверенно заявил он. «Очень и очень палевно». «Что?» — заревел бомбовоз. «Ты в своем уме, Родригес? Когда нам еще так повезет? Вспомни, что нам дал Мракис. Это же на всю жизнь, а ты боишься спалиться перед каким-то поле что-то там? Да пошел он взад Пифагора. Мы его через три-четыре месяца, может, больше вообще никогда в жизни не увидим». «Ханк, ты делаешь успехи!» — заржал Малик. «И кто такой, по-твоему, Пифагор?» Не сейчас, оборвал его Краулер. Эт? Тисса подняла бровь, ожидая объяснений по поводу первого заявления, и перевела взгляд на меня. Он прав, хмуро сказал я. Мы в одном шаге от того, что Пон отравит на нас превентивов, если не решит заняться этим сам. Пока от активных действий его удерживает наш спор, но если подозрения этого парня укрепятся, я думаю, Он легко пожертвует легендаркой ради много большего. «Да он все равно не сможет тебя убить, Шепард!» — рявкнул танк. «А на выходе из песочницы соберутся все превентивы. Выяснить мой день рождения труда не составит. И встречать меня будут с песнями, красной ковровой дорожкой и заостренными колиями в руках». «Но убить же не смогут!» — уточнил инфект. «Парни, даже если не смогут, о нормальной игре можно будет забыть». Я не стал им говорить об ахиллесовой пите своей способности. Никто не помешает превентивам застанить и выхилить меня, чтобы положить с одного удара. Вряд ли даже с максимальной для моего уровня стойкостью я удержусь против игрока 300-го левела. Такая разница сделает навык бесполезным, а поднять кап я смогу еще черт знает когда. Максимально возможный уровень любого навыка прирастает на сотню каждые из 100 уровней. А ведь меня могут просто обездвижить и приковать где-нибудь в подвале кланового замка. Способов много, и если они это провернут, наверняка разберутся, что делать. Может, используют какой-нибудь нейтрализатор или подавитель магии, чтобы убить. Не знаю, не хватает информации. Но пока я не хочу даже думать об этом. Главное одно, если я попаду в руки превентивов, однозначно потеряю статус угрозы. Может, хотя бы первых боссов зачистим? С надеждой в голосе предложил инфект. «Нет», — сказал Краулер. «Боссы здесь не ниже двадцатого уровня. Прогресс отобразится на входе. И как мы это будем объяснять? Боюсь, здесь даже аксиома с первого раза не зачистит инст. Освоение и изучение тактик боссов займет кучу траев». «Давайте качаться по плану», — предложил я. «Мы и так на ровном месте оторвали по вампиризму, или как оно там называется? Похищение жизни». — ответила Тисса. — Ой, а я и забыла. Надо приклеить к длани нергала. От него у меня больше всего урона. — Кстати, хотел спросить, — сказал я. — Ты же больше не жрица, а заклинание осталось? Оно у меня всегда было, — ответила девушка. — Оно из магии света, просто название такое. Некоторое время мы выбирали, какому приему придать свойства. Я, можно сказать, схитрил и выбрал комбо. Теперь каждый удар связки будет похищать жизнь». «Всего один процент», — хмыкнул Ханк. «Не густо». «Это пока», — ухмыльнулся Краулер. «С ростом уровня приема будет расти и это». «Друзья, это все замечательно, но предлагаю валить отсюда глубинной телепортацией», — сказал я. «У входа нас точно вынесут». Инфекты с бомбовозом громко вздохнули, и я попробовал их успокоить. «Да не расстраивайтесь вы так. Сделаем двадцатый уровень и вернемся. Если Большой со своими орлами так долго не мог пройти зло из глубин, то здесь они и подавно застрянут». «Точно!» — Просветлел бомбовоз. «Откат на рейдовые подземелья — неделя. А с такими темпами прокачки мы вернемся сюда дней через пятнадцать». «А еще надо посмотреть Лот смог рисы. добавил Краулер. «Ты, дорогой Скиф, то ли забывчивый, то ли все такой же хитро... умный. Что ты там с ней снял, в чате не видно. Я заглянул в инвентарь и довольно улыбнулся. Потом покажу. Валим отсюда. Мне здесь не нравится. Солнце скрылось за верхушками деревьев, когда перед нами, сразу за буйной речкой Триметелью, простерлось редколесье, сливавшееся вдалеке стемнеющей грядой мертвых деревьев. Ферма Макмиллана, куда нас перенес краулер, была за спиной. Эд не стал портировать нас прямо в мраколесье. Выкинуть нас там могло где угодно, а хотелось оказаться поближе к вымершей деревушке лесорубов. В поле, помимо самого фермера и его семьи, копошились магические големы-хорвестеры. Что-то типа древнего трактора, только на двух деревянных ногах и с опасно выглядящими лезвиями на верхних конечностях. Еще я заметил пару бегающих по полю игроков второго уровня. «Делал тут квесты». поинтересовался у меня Краулер. Я качнул головой. И он продолжил. Иногда Харвестеры ломаются, и старший МакМиллан дает квест на их усмирение и ремонт. А те вон, что носятся туда-сюда, занимаются отловом сусликов-вредителей. Кошмарный квест. Весь день ковыряться. Я помню, пугалом у МакМиллана работал. С некоторой ностальгией в голосе вспомнил бомбовоз. Ворон с поля шугал. И как-то доигрался. Спутал с вороном, а тот вообще не нейтральный моб. Сагрился? И что? Заклевал до смерти, — грустно ответил танк. В ущелье Гору мы решили сегодня не возвращаться. Вообще, сходи туда ребята хотели, чтобы приодеться. Пусть и в синий шмот, но там иногда выпадали эпики. Вот только из-за нового инста в округе сейчас наверняка столько активности, что светиться без особой необходимости не хотелось. Одеться к арене мы успеем. Сейчас важнее вытянуть всех по уровню. Смок рисы, выпало две шмотки. Смотрите. Я достал лут из рюкзака, начав с эпика. Пояс глубинного зла. Эпическая. Часть комплекта глубинного зла. Тканевый доспех. Броня. 18. Плюс 15 к интеллекту. Плюс 15 к выносливости. Плюс 12% к скорости регенерации маны. Плюс 5% бонус к силе заклинаний. Прочность 250 из 250, требуется уровень 20. Цена продажи 89 золотых монет. Шанс потерять после смерти снижен на 90%. Комплект глубинного зла, пояс, наручи, корона, перчатки, оплечья, одеяние, сандалии, штаны. Два из восьми комплекта глубинного зла снижают получаемый магический урон на 15%. Четыре из восьми комплекта глубинного зла при получении урона в бою дает шанс закрыть носителя щитом, поглощающим 350 единиц. Шесть из восьми комплекта глубинного зла увеличивает интеллект на 20. Восемь из восьми комплекта глубинного зла плюс сток брони. Бонус к регенерации маны плюс 33%. «Повезло, Тисси!» Зависливо изрек инфект и перевел взгляд на Эда. «Или Краулеру. Тися, покачал головой тот. «Есть скорость регеноманы, и сила заклинаний важнее. Ко всему с дамагом у нас все в порядке. От хила на арене будет многое зависеть». Мелисса Шефер засияла, как истинная жрица Нергала Лучезарного. На 20 уровне ее ждали два сетовых эпика вместе с бонусом за обладание парой предметов комплекта. «Скиф, не томи!» — взмолился инфект. «Что там еще?» Я вытащил следующую находку, переводя взгляд с одного расплывающегося в улыбке лица на другое. Не сдержался и усмехнулся сам. Осколок печати Шок Рассара. Квестовый персональный предмет. Изгнанный из этого пласта реальности спящими богами древний маг Шок Рассар в другом мире сам стал богом, покорив народ сарантоподов. С тех пор он не оставляет надежды вернуться в Дисгардиум. Сквозь пробитый им межмировой портал он отправил в наш мир передовой отряд сарантоподов. Мощность портала пока невелика и не позволяет вернуться самому Шограссару. Чтобы его расширить, генералы передового отряда решили затаиться, скопив силы и ресурсы, а потом обрушиться на дисгардиум всей мощью и гневом изгнанного божества, щедро наделившего силой своих подопечных. Каждый из трех генералов отряда вторжения владеет собственным осколком печати – Семь осколков, собранных воедино и размещенных у основания портала в улье сарантоподов, позволяют призвать Шогроссара, бога сарантоподов. Собрано один из семи. «Я что-то не понял», — задумчиво произнес бомбовоз. «Боссов три, а собрать надо семь?» «Ага», — радостно кивнул Краулер. «Понимаешь, в чем фишка?» «Пока нет», — нахмурился танк. «Все просто, бом. стрел инфект. «Даже если Аксиома убьет всех в Урье, у них будет только три осколка. Они не смогут призвать финального босса. Этого, как его, Шогроссара». «Вообще смогут, но только как минимум через три недели. Им нужны две полные зачистки инста, чтобы собрать шесть осколков». Поправила Тисса. «Не забывайте про недельный откат. Седьмой они получат на третье прохождение». «И фарм разными группами им тоже не поможет. Осколки персональные». Добавил Эд. Скорее всего, по отправит несколько групп на разведку, одно за другое изучать инст. После чего пойдет основным статиком. Все-таки надо было положить хотя бы пару боссов, раз так, сказал Бомбовоз. Нет, сейчас к этому месту слишком пристальное внимание. Не согласился я. И вообще, когда сами будем зачищать улей, пойдем с утра, пока все в школах, а оттуда уберемся телепортом. Копить осколки надо тайно. «Жаль только, что лут подобрал я». «Почему?» — не понял бомбовоз. «Потому что у Скифа теперь забито два слота из трех. Вот почему тормоз», — ответил за меня инфект. Закончив с этим, эпик -тис до поры до времени спрятал к себе Ханк. Мы поднялись и выдвинулись к маркалесию Узкая дорога вдоль реки, нескончаемо бичевой, велась на восток. В сотне шагов впереди мы заметили группу игроков седьмого и восьмого уровней. «О, бродячий торговец!» — изумился бомбовоз. «Давненько я их не видел». Присмотревшись, я увидел, что ребята столпились у необычно выглядящего непися, с чалмой на голове и огромными многоуровневыми сумками за спиной. Рядом с торговцем топталась небольшая лошадка, навьюченная так, что из-под груза торчали только голова и грива. Пойдем глянем, что у него, предложил Краулер. Иногда встречается то, что больше нигде не. Он вдруг запнулся, вытянул шею, приложив руку к колбу, всмотрелся и сорвался с места, крича: Вы что творите, Олухи! Идиоты! Ребята бросились в догонку, а вслед за ними, недоумевая, и я. Впрочем, удивлялся недолго, увидев, что игроки вступили с торговцем в бой. Не добежав до места драки шагов 20, Краулер остановился, обернулся к нам и развел руки, останавливая. «Все, стоп, поздно. Не успеем уже никого спасти. Не входим в зону агро». «Почему?» — спросил я. «Это бродячий торговец», — пояснила Тисса. «Из гильдии. Они носят с собой товара на десятки тысяч золотых и передвигаются без всякой охраны. Как ты думаешь, почему?» «Ну, если такого ограбят, напавшие станут врагами гильдии бродячих торговцев». «Куда хуже!» — сказала Тисса. «Смотри, скоро сам увидишь». В это время один из игроков, дерущихся с торговцем, обернулся к нам и заорал. «Эй, валите отсюда! Это наша добыча!» «Смотрите, не подавитесь!» — хмуро заметил Эд, играя желваками. Торговец, низенький невысокий мужчина со сморщенным, как сушеный виноград, лицом, оказался всего десятого уровня. Он был босс, одет в какой-то замызганный цветастый халат и широкие свободные штаны. Ни брони, ни оружия, так что дрался он голыми руками. И не сказать, что успешно, скорее, просто отмахивался. А потом его и вовсе свалили на дорогу и начали добивать. Лошадка, в которой вблизи я опознал, стригущего ушами ослика, в бой не вступала, пока ее не задела размашистая атака одного из грабителей. «Я!» возмущенно проорал ослик пятого уровня и легнул копытами. Через несколько секунд все было кончено. Щелму с торговца сбили в пыль. Сам он, скрючившись, бездыханным валялся на обочине, а рядом растекалась кровь ослика. Игроки, распихивая друг друга, бросились лутать трупы. Копошась в сумках и громогласно радуясь находкам, они и не заметили, как над телом бродячего торговца вознесся смолисто черный дух. Мгла расходилась клубами и, сужаясь, вытягивалась в жгуты. Через мгновение дух полностью рассеялся, влившись в самих грабителей. «Ну и идиоты!» — восхищенно-удивленно закачал головой Ханк. «Вашему вниманию нубы обыкновенные, альтернативно одаренные!» — объявил инфект. «Вместо мозга — солома, вместо рук — клешни, а вместо лута — проклятое дерьмо!» — глубокомысленно хмыкнул Эд. Набив сумки, один из грабителей начал жаловаться, что больше нет места. Другой, отхватив Эпик, о чем он прилюдно заявил, принялся пританцовывать, но от процесса обыска не отрывался. А потом пошло неладное. Ники над головами нубов покраснели, а сами они, пошатнувшись, рухнули. «Ладно, спектакль закончен, можно идти», — сказал Краулер. «Так что это было?» «На них легло проклятие бродячих торговцев», — объяснил он. Залутанная зеркально обратилась в проклятые вещи. Вся плюсы обернулись минусами, воздействующие на персонажа даже в инвентаре. А награбили они много, так что все характеристики у них в глубочайшей, большом минусе, в общем. А выкинуть? От них невозможно избавиться. Не потерять, не выкинуть, не тем более продать. Только тащиться в Дорант и вымаливать прощение, выплатив компенсацию в десятикратном размере и вернув все награбленное. Но им в ближайшее... Краулер присмотрелся к профилям грабителей. Полтора года, никакого доранта не видать. Написать в техподдержку и получить ответ, что все в рамках игрового процесса. Тем более торговец их предупреждал, что пожалеет, но они не прислушались. Ладно, валим отсюда. Жалко дедушку. Всхлипнула Тисса. Может, прикончим придурков? предложил Инфект. Они же на своих минусах даже до города не доползут. И по делам. жестко сказал я. Смерив их презрительным взглядом, Ханк первым вломился в кустарник, которым порос в этом месте берег Тремители. Речку преодолевали, выпив зелье хождения по воде. Но даже так это требовало сноровки. Поверхность словно затвердевала при каждом шаге. Из-за бурлящей стремнины поставить ногу ровно было непростой задачей. Кроме того, при нашем появлении вода вскипела от налетевших со всей округи каменных рвачей. Они выпрыгивали, хватая нас зубастыми пастями за ноги, и по бульдожье трясли головами. Но в отличие от памятной первой встречи, сейчас я был с ног до головы облачен в кольчугу и кожу. Похоже, агрессивные рыбки, вцепившись, разжать челюсти уже не могли, так что на берег мы выбрались в увешанные трепыхающимися тельцами рвачей, как рождественские елки украшениями. Там нас уже встречали привлеченные шумом гипнотические жабы восьмого уровня, Они сели рядком, как бабульки-славочки, на крыше моего жилого комплекса и безуспешно пялились, пытаясь застанить нас взглядом. Бом, собравший всех рвачей в сумку, скормил им несколько рыбешек и, смутившись, объяснил. «У меня в детстве был лягушонок. Я его еще головастиком на речке поймал. Держал в бутылке. А когда он метаморфировал в лягушонка, помню, так радовался». Суровый здоровяк сглотнул подкативший камок. На следующий день пришел из школы, а его наш тупой кошак схавал. После этого удивительного признания последовал эмоциональный рассказ о глупом шотландском веслоухом кошаке, и мы сделали передышку на то, чтобы освободить сумки. Весь ненужный лут, включая вещи засады и стаки щетинок скальной многоножки, я отправил перевес. Происходило это на глазах требовательно зыркающих жаб, так что в итоге, не выдержав, мы скормили всех рвачей им. Потом тиса обновила бафы, мы поели еды с бонусом на характеристики и выдвинулись в путь. Пройти надо было около 10 километров вглубь мраколесья по заросшей исчезающей тропинке. В сумраке леса длинные и пугающие тени деревьев протянулись по хищной траве. Пробираться было нелегко, не только из-за попадавшихся мобов. Ноги застревали в дерновине, мы спотыкались о кочки и неровную почву, да и деревья заслоняли путь. сплетаясь ветками и стволами в причудливых изгибах. Шли осторожно, хотя в этой части леса бродили посильные любому из группы мобы. Не хотелось отвлекаться и терять время. Но мобы все равно, понятное дело, огрелись часто. В противном случае здесь было бы не протолкнуться от игроков. Сложность мраколесия сродни той, что в болотине. такая лайт-версия. Группы неприятных мобов, вроде гигантских пауков, жутких умертвий или бешеных волков, Встречаются часто, а так как они не стоят на месте, велика вероятность сагрить сразу не один пак. Для обычного игрока или неслаженной группы такое, как правило, заканчивается вайпом. Из-за всего этого до заброшенной деревушки мы добрались только ночью, решив не откладывать на завтра загадочный квест. Дома еще не рассыпались в труху, но были близки к этому. Почерневшие остовы выделялись на фоне подозрительно светлого окружения. Нагнувшись, я набрал в ладонь земли. Она была серого, поблескивающего в свете геалы цвета. «Похоже на пепел», — сказал я. «Пепел и есть», — подтвердил Краулер. «После зачистки здесь все сожгли к чертям собачьим». Странно, что за столько лет его не разнесло по окрестно... «Алекс, забирай!» — заорала Тисса. Я заметался, пытаясь вычленить в сумерках угрозу, и, сделав это, побежал. Опасность была повсюду. Со всей деревни к нам стекались аспидные, поглощающие лунный свет, тени мертвей. Эд раздавал команды, выстраивая защитную формацию. Я оценил уровень противников. Безмолвное умертвие. Девятнадцатый уровень. Первой задачей было собрать агро на себе. Я занялся этим, стягивая мобов. А спустив уровень здоровья до половины, активировал проклятие нежити. У вокруг меня собралось, конечно, меньше, чем многоножек в куцем вражике. Но все равно прилично. Физический урон по ним проходил с большими штрафами, так что пришлось активно использовать чумную энергию. Ребята делали то же самое, что и возле оврага. выпыливали мобов по одному и били как могли. Им важнее было не валить их, а прокачивать навыки. Передо мной полыхнуло пламя. Краулер выставил огненную стену. Я мысленно одобрил, ведь... Чем больше урона она нанесет, тем быстрее будет качаться заклинание. Думая об этом, улыбнулся. Бой с тремя десятками элитных высокоуровневых мобов стал для меня рутинным делом. Я чередовал комбо с молотом, понимая, что в будущем надо быть аккуратнее. Похищение жизни лечило, а это значит, что с моими показателями урона на высоком уровне развития способности надо будет следить за тем, чтобы неуязвимость не слетела в самый неподходящий момент. Убитые и умертвые превращались в чернильные кляксы, с шелестом опадая на землю. Вскоре не осталось ни одного. Мне хотелось спать, и чумную энергию я не берег. Бой отнял минуты три. Вмешиваться в драку бывших дементоров я не стал. Они справлялись и так, но бомбовоз взмолился. «Скиф, сними его с меня! Хочу атакующую стойку покачать!» Парой обычных ударов я переключил внимание моба на себя. и попыхтев, ребята завалили последнего мертвя. Бомб собрал лут, и мы пошли исследовать деревушку. На загадочного квест-гивера наткнулись в дальнем доме, вернее, в том, что от него осталось. У мертве, силуэтом напоминающий рыцаря в полном латном доспехе, приветливо застонала и подлетела к нам. Над его головой светился значок того, что у непися для нас задание. Призрак Вильяма Сафарда «Двадцатый уровень. Приветствую вас, доблестные путешественники!» — забыл призрак. «Как же я рад вас видеть! Наконец-то хоть кто-то добрался до этой забытой всеми богами деревни!» Из его долгой и пространной речи, которую мы слушали, откровенно зевая и чуть не сворачивая челюсти, выяснилось, что он возглавлял тот самый карательный отряд, уничтоживший деревню. Боги, по его словам, прогневались, и он сам стал одержим тем же, чем и проклятые лесорубы. Случилось это за пределами Тристада, в Даранте, и его быстро прикончил отряд городской стражи. В результате, после смерти, мужчина вдруг оказался здесь, на месте своего нечестивого деяния, без всякой возможности его покинуть. Люди в сожженной деревне появлялись редко, да и тех быстренько разрывали на части, живущие вокруг умертвия. Так что поговорить призраку было не с кем. А излить душу ему было очень важно, так как в Тристазе у него остался сын, не знающий, где отец, спрятал семейные сбережения. Вильям переживал, что отпрыск лишился всех средств и был готов поделиться частью накопленного с тем, кто расскажет сыну, куда старый Стаффорд закопал деньги. «Призрак Уильяма Стаффорда хочет, чтобы вы освободили его душу», уничтожив призрачную форму и передав его сыну Альберту информацию о месте, где спрятаны семейные сбережения. Срок исполнения задания – 7 дней. Награды – 100 очков опыта. Ваша репутация с Альбертом Стаффордом повысится на 50 очков. Ваша репутация с городом Тристадом повысится на 5 очков. 5 золотых монет. Штраф за невыполнение задания. На вас ляжет проклятие Вильяма Стафорда. Ваша репутация с Альбертом Стаффордом снизится на 150 очков. Ваша репутация с городом Тристадом снизится на 15 очков. Да уж. Инфект почесал в затылок. Стоило она того? Ну, пять золотых — это пять золотых. Выдал сентенцию бомбовоз и тоже почесал в затылке. По золотому на брата. Репа тоже на всех будет поделена? Спросил я. «Нет, каждый получит», — ответила Тисса. «Давайте возьмем задание фигня, прикончить духа и забежать в три стадии к его сыну. Плевое дело». «Ладно», — кивнул я. «Не дадим Альберту сгинуть в нищете». Мы приняли квест, и тогда Вильям заговорил снова. «Спасибо, доблестные путешественники. Теперь, когда вы скрепили свои обещание перед богами, я открою вам, как освободить мою душу». И расскажу, где находятся мои сбережения. Мы ну все внимание, сообщил Бомбовоз. Пожалуйста, продолжайте, сэр Стаффорд. Деньги закопаны под деревом на заднем дворе нашего дома. Надо сделать пять шагов на север. Там, на полуметровой глубине, сокрыт сундучок с золотом. Призрак вдруг заволновался и сделал паузу. Мы сообщим Альберту, пообещала Тиса. «Благодарю!» Дух положил руку на сердце. «Что касается освобождения моей души, то все не так просто. Боги будто посмеялись надо мной, сделав эту форму бытия, невосприимчивой к магии и физическому урону. Есть только один способ — обратиться за помощью к шаманам в прериях Ациолы». Вильям продолжал увлеченно рассказывать об астрале, духах и специальном обряде. Но мы уже схватились за головы, не слушая Вильяма. Бязно! – Выругался Краулер. Прериационы вообще на другом континенте. Это фейл, ребята! Это адский фейл. На Тиссе лица не было. Ну зачем я предложила сюда идти? кричала она, заламывая руки. Это было так искренне, что мне самому захотелось расплакаться. Чем грозит проклятие Уильяма Стаффорда, нам только предстояло узнать. Но ничего хорошего от него мы не ждали. Слишком свежа была память о тех грабителях, пораженных наказанием бродячего торговца. Призрак закончил говорить и потерял к нам интерес. Он парил вокруг и довольно ухал, пока парни пытались вытащить еще хоть слово о том, что за проклятие тот собирается наслать. Долбаный Скин, ругалась Тиса. «Кто только такой дебильный квест засунул в песочницу?» Инфект ушел в незаметность и вынырнул оттуда за спиной призрака, чтобы нанести удар двумя кинжалами сразу. Оружие прошло насквозь, не нанеся бесплотному телу даже единицы урона. Бомбовоз чержнулся и влетел в обвалившуюся стену. То же самое случилось с фаерболами Эда и световой магией Тиссы. Все удары были тщетны. Его не брали ни магия, ни физическое оружие. И тогда я, неспешно подойдя ближе, вломил ему чумным молотом. Призрак Вильяма Стаффорда рассыпался в прах. Что-то звякнуло, и от пола на три метра ввысь вознесся золотистый сияющий лучик. «Это же Леген!» — прошептал Краулер. «Подожди, подожди!» — перебил инфект Скалис. «Дарка!» — заорала Тисса, закончив предложение. Под ее радостные визги и наш рев бомбовоз подобрал лут.